Глава 21. И чем с вее вбить будем? продолжал бушевать Ярослав. А по всему и выходит, что нечем. Фу на тебя, как девка сопливая. Всевол отгромохнул кулаком по столу. Разве нет в Червени гриди до да бояр? Так и в высшей граде сыщутся, и в Каменце дружина не перевелась. Булгар побили и с вее в побьём. Ты не путай, Ярослав нахмурился. Слыхал я, как Видун булгар прогнал. За речкой стояла дружина, да устояла. А у них войска всё конные. Ежели с наскока не одолеют, тут же и утекут. А с вее в строю биться обучены не хуже нашего. С немсками не 100 человек их придёт, а 100 раз по 100. Как тут одолеть? Так и что же? проворчал Ратибор. Я-то выевода, всю жизнь под князем ходил, а ты сам князь. Говори тогда как быть? Или к оннунгусивому на поклон поскачаешь? Я? Да ни в жизнь. Ярослав чуть не подпрыгнул на лавке. Что бы червь ни под свеями ходил, да вовек не бывать такому. Явно камушек в огород Ратибора и люто. Судя по тому, как Ярослав покосился в сторону нас с Рагнером. Но те, хвала богам, оставили под ночку без внимания. На этот раз мы выгнали из княжеских хором всех купцов и младших гридей. На военном совете собралось всего несколько десятков человек, но и их хватало, чтобы устроить бедлам. Ярослав и остальные князья быстро оправились от поражения, которое я нанёс им сбранням Вацлава, и теперь пытались хоть как-то отыграть позиции. Правда, никаких дельных предложений от них я так и не услышал. Они просто наперебой ворчали, лишь поднимая шум. Я поймал взгляд Вацлава и улыбнулся одними уголками губ. Тот коротко кивнул. Отлично, похоже, понял. Не будет мешать Ярославу и остальным. Пусть ругаются, выпустят пар, и тогда заговорю я. Нам с Рагнером достались не самые почётные места, далеко от князей и бояр, среди воевод и простых дружинников. Но рано или поздно мой план примут. Хотя бы потому, что никакого другого нет и быть не может. "Сильные с веей", кивнул Всеволод. Да Саврожка в Каменце тоже не для красоты палицу носил. А где он теперь? прибил его Видун, опьянённым и дело с концом. А я же ли лаеца промеж собой не будем, дружину немалую соберём. Немало люда на земле склавенской живёт. Кинем клич, придут. С самого очепа народ бежит. Говорят, совсем там жития не стало. В лесах зверьё лютое, на большаке люди лихие, а по ночам такое лихо ходит, да в избы стучиться, что и сказать страшно. Знаю я те места. Вот только вернулись. Ратибор виновато посмотрел на меня. Немало там люда. Лес валя доход да и промышляют. Среди них и такие есть, что стрелой перепило на лету бьют, хоть сотню бы сыскать, дружини под спория. Сыщим Ратибор Тимофеевич, отозвался я. У лютова шатича в дружине Гриди соче по родом. Он их ещё затемно в путь отправил. Слово княжье донести, до да народ собрать. Общая беда сейчас у склавен. Глядишь и послушают. Тфу, пропасть, буркнул Ярослав. И тут поспел. И на кой тогда совет держим, ежели люд одного виду на и слушает, да без княжьего дозволения? Ты говори, да не заговаривайся. Князю воинства в бой вести, а собрать то дело обще. Тут и дозволения не надобно. Люд повернулся к Вацлаву. Или осерчаешь? Нам нужны все, кто сможет сражаться. Молодой князь покачал головой. Сколько людей мы ещё сможем собрать? Несколько сотен, может быть, 1000, вздохнул я. Города на юге сожжены или захвачены булгарским ханом. Все, кто уцелел, сбежали в каменницы Вышеград. У меня 150 мечей, в Червине, Урамии и Тавире меньше 400. Вацлав на мгновение задумался. а в Вышеграде — триста княжа, — отозвался Ратибор. Это ежели скаменецкими да округлицкими считать. По боли было, да булгары выбили. Злая сеча случилась, разве что не половина дружины полегла. А если бы не Антор с Конунгом, так и всему городу конец бы пришел. — Всего две тысячи воинов или полторы. Вацлав оставил замечание о моих полководческих талантах без внимания. Сиви приведёт с собой вдвое больше северян, а если к нему присоединятся все вольные города и имперские бароны, его войско вырастет ещё втрое. Немало славных битв выиграно и малым числом мечей. Я пожал плечами. В правильном месте даже один человек может остановить целое войско. Прашно стоит среди гор. Вацлав сообразил, к чему я клоню. И другого пути сюда у Сива ва нет. Но его войну уже за стенами, в доме моего отца. Лишь малая их часть, возразил я. После смерти императора немало баронов наверняка пожелали сами править своими землями. Коннунгу придётся разделить войска, чтобы справиться с ними, или оставить за спиной врагов. И если мы выступим быстро, успеем к прашне быстрее него. Может быть, Вацлав поджал губы. Но нам не хватит и 3000 нововоиска, чтобы взять стены города. Пусть так, усмехнулся я. Но иногда важнее стен то, что за ними. В прашне ещё немало тех, кто верен законному наследнику твоего отца. Предательство рождает лишь предательство, князь. Когда твои знамёна появятся у города, непременно найдётся тот, кто откроет ворота изнутри. И тогда мы покончим с моим дядей одним ударом. Вацлав кровожадно улыбнулся. И я верну себе то, что моё по праву. Вон оно как. Ярослав сложил руки на груди. Так что ж получается? Мы не Сибова воевать идём, а твои княжьи хоромы отбивать. Нам нужна прашна. Яблокатился на стол. Дальше Сибову не пройти. Но мы мертва встанем. Подал голос Лют. Все поляжем, а на землю славенскую не пустим. Да только дальше-то как быть? У конунга падило оде и зряд насыщется. Посуху не пройдёт, так по морю двинется. Может и не великое воинство с собой возьмёт, да только по берегам деревни все до одной спалит. А через волок так и до Каменца с Вышеградом доберётся. А кто избы наши оборонит, ежели вся дружина в пражне за стенами сидеть останется? И то верно, боярин. Ратибор опустил голову. И так худо, и этак. Ежели по домам зимовать вернёмся, князь один прашну никак не удержит. Выбьет его сивый. Выбьет да дальше пойдёт. Значит, не видать нам покоя, покуда свей за горами хозяева ми ходят. Давить поганых надобно. Ярослав злобно зыркнул в нашу сторону. Покуда всех не передавим. Я на всякий случай придержал Рагнара за рукав, но тот явно не собирался ссориться с князьями. То ли научился усмирять, доставшийся от отца норов, то ли просто окончательно поддался унынию. Мы ведь с ним так и не поговорили по душам с тех самых пор, как снова встретились. И, наверное, зря. Вряд ли Рагнару так уж легко даётся сама мысль о том, что всё, что у него осталось, несколько десятков хирдманов. а все сбежавшие с Эллиги-северяне теперь служат убийцам его отца. «Надобно, Ярослав Игоревич!» — кивнул Люд. «Да разве ты, князя, не слышал? Говорит, ежели соберет сивы свое воинство, в пятеро против нашего будет». «Не будет!» — я поднялся на ноги. «Знаю, где еще сыскать, ежели князь разрешит». «Говори!» — кивнул Вацлав. «Нам пригодится любая помощь!» «Булгары! У хана Ясугея почти десять тысяч конных воинов!» «Ну вот, сказал! Теперь, если меня сразу не забьют всей толпой...» «Тьфу на тебя!» Ярослав с грохотом опустил кулак на стол. «Знал я, что гадость ты задумал! Да не разумел, что такую! Отсвеяв с немсками, добра не жди! Да булгары и того хуже!» Никак погубить нас всех решил собака. Погубил бы я тебя за язык, поганый. Я на всякий случай придавил Червинского князя обилкой. Да знаю, дорог тебе народ славенский. Умъ ты не малого, да и человек не злой, хоть и лаешься. А лучше бы подумал, как уйдём сивого воевать, так булгары и вернутся, всех за раз нам вовек не одолеть. «Как не крутись, а все выбирать придется, с кем дружбу водить!» «Может и так...» — Люд покачал головой. «Да только хрен речки не слаще! Теперь смекаю, Ярлс, чего у тебя с Мстиславом Радимичем ссора вышло! Худого мира ты для нас хочешь! Испокон веков скловены с булгарами дружбы не имели, и нынче дружить не с чего!» «Неправда твоя, Люд Вышатич!» — ответил я. Может и не было раньше дружбы, да только теперь уж никак иначе, говорил я с ханом булгарским, как сейчас с тобой, и всякого слыхал. Ну так и шёл бы к булгарам. Ярослав всё никак не успокаивался. Даже умение видещего не смогло выключить его надолго. Где это видно, что бы ведун за княжьим столом сидел. Так и скловены раньше с булгарами не дружили. Я пожал плечами. А нынче совсем им житья не стало. В степях сама земля горит. Ни конному не пройти, ни пешему. А жить народу где-то надобно. От того всей ордой и ломятся. Да только сивый конунг похуже хана будет. Всё хапает, да никак не нахапается. Твоя правда, ведун, нехотя согласился Ярослав. Выходит, попали мы как между молотом да наковальней. Куда ни подайся, везде худо. Выходит так. Я сделал эффектную паузу. Да только ежели булгар со свиями столкнуть, глядишь и уцелеют избы склавенские. А как победим, будет Вацлав в пражней родной сидеть. Рагнар Конунг домой за море вернётся. А немских земель хану Есугею вдоволь хватит. Ещё и нам останется. Разве худо? Красиво говоришь. Ярослав запустил петерню в окадистую бороду. «А ежели не так все выйдет? Ежели обманет хан?» «Не обманет». Я прицельно долбанул волей по нескольким князьям. «Есугей ума немалого, послушает меня да смекнет, что без скловен ему сивого не побить. Сразу к прашней пойдем, ежели князь разрешит». Когда я замолчал и уставился на Вацлава, все разговоры за столом стихли. «Пришло время послушать выбранного всеми князя». решать ему, а всем прочим оставалось только ждать. А я выдохнул и позволил себе немного расслабиться, потому что на самом деле самое сложное уже позади, и вариантов у Вацлава попросту нет, как и другого плана. И если он сейчас же не поддержит меня, то вряд ли просидит на месте старшего из князей дольше недели. Нам нужно войско, способное сразиться с тысячами северян и людьми имперских баронов. Вацлав не стал тратить много времени на бесполезные раздумья. Я прикажу отправить к хану тех, кто будет говорить от моего имени. Не нужно, князь. Я опустил ладонь на стол. Я поеду один.